исценностью своих обитателей, великому своим редкостью, удачным местоположением. Но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира. Да отвратит от него Господь наши раздоры Целостный и единый, он огражен, по-моему, от всяких других напастей. Я убежден, что из всех наших партий наихудшая окажется именно та, которая ввергнет его в наши распри. И никакой враг, на мой взгляд, ему не опасен, кроме него самого. И я боюсь за него столько же, сколько за всякую другую ищущую. честь нашего государства. Пока он стоит, я не буду иметь недостатка в убежище, где бы я мог испустить последний мой вздох, то убежище, способном вознаградить меня склхвой за потерю любого другого. Не потому, что так когда-то сказал Сократ, но потому, что и вправду таковы мои чувства. О чём я Дохожу, пожалуй, иногда до чрезмерности. Все люди по мне, мои соотечественники, и я обнимаю поляка столь же искренне, как французы, отдавая предпочтение перед национальными связями, связям всечеловеческим и всеобщим. Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на свете. Знакомства, завязываемые впервые, и чисто личные стоят, по-моему, не сколько ни меньше, чем случайные и обыденные, поддерживаемые мною с моими соседями. А бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений, которыми связывают нас соседство или общность крови. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми. Это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обед не пить никакой воды, кроме как из реки Хуаспи, отказавшись по неразумию от своего права употреблять любую другую воду. Они безводили для себя весь мир. Что же касается Совершенного Сократа, под конец его жизни, когда приговор об изгнании он счёл более тягостным, чем смертный, то я, как кажется, никогда не дойду до такой расслабленности и никогда не буду настолько привязан к моему отечеству, чтобы поступить так же, как он. А в житиях высоких духом людей много такого, что я скорее ценю, чем люблю. И среди них бывают до того возвышенные и беспримерные, что я не могу как следует оценить их, ибо они для меня совершенно непостижимы. А для человека – считавшего весь мир своим родным городом, отмеченные высшие соображения были проявлением слабости. Правда, он презирал странствия, и его нога ни разу не переступила пределов Атики. Как же рассматривать то, что он пожалел денег своих друзей, чтобы спасти себе жизнь, и отказался выйти с чужой помощью из темницы? чтобы не преступить законы и притом в то время, когда эти законы были так чудовищно извращены. Эти образцы для меня превыше всего. Есть и другие, которые я помещаю на второе месте. И их я также могу искать в жизни и деяниях этого человека. Многие из этих редкостных образцов превосходят мои возможности и подражать им я был бы и не в силах.